Судя по дактилоскопии, — записывал радист, — убитым был Минчуков Михаил Иванович, 1938 года рождения, шофер, осужден за наезд. Дерябина будили долго. Храпел он богатырский грудь вздымалась ровно, как океанский прибой. Открыв глаза, он не сразу понял, чего от него хотят Костенко и Жуков, норовил повернуться на бок по-младенчески чмокал губами, ладошку подкладывал под щеку. — Да не спи же! — озлился, наконец, Жуков. — Того коротышку Менчаков звали? Сначала Дерябин нахмурился, потом широко открыл глаза, резко поднялся с кровати. — Точно! Меня! Менчак! — Откуда он в Магаран прилетел? — спросил Костенко. — Ей-богу не говорил! — — Погодите, он вроде бы улетал, точно, говорил, на большую землю подается. — Ну-ка, Спиридон, ты по порядку все теперь вспомни. Тут каждая мелочь важна, — сказал Жуков. — Теперь легче будет, кончик мы ухватили. — Против меня копаете? — спросил деряби, надеваясь. Или я в чистоте для вас? — Вроде бы вы ни при чем, — сказал Костенко. — Он при деньгах был? — спросил Жуков. — Не помнишь, Спиридон? — А говорите, чистый. Ясное дело, капканы ставите. Неужто, думаете, на мокруху пойду? Я ж в полной завязке зарабатываю по шестьсот в месяц. А после аэродрома, когда в ресторане с Минчуком кончил гулять, ни копейки в карманах не осталось, — заметил Жуков. — Да разве я с ним одним гулял? Сколько народу напоил! Роту, ей-богу, роту целую сквозь свой стол пропустил. Если б я его молотнул, зачем мне сюда возвращаться? Я б к маме полетел. Да вы, буфетчика в ресторане, спросите, он меня вниз сволок, когда я за столом уснул. Может, он меню помнит? Спросим, пообещал Костенко. Обязательно. Только припомни, что тебе меня говорил. «О чем? О ком «Говорить-то говорил, да не помню что». «Истый крест, помнил бы, помог». «Продину, помню, а потом провал». «Давай, давай», — сказал Жуков, «напрягись, простата». «Погоди», — лязгающий, застегнув офицерский ремень, сказал Дерябин, — «вспомнил». «Тогда ж рейс отменили, снег валил, поэтому и гудеж шел» или перенесли на утро, или отменили. И я бы улетел, и меня. Точно, буран начался. В диспетчерской сказали, что до утра откладывается. Ну и понеслось, Россия. Она — стихия, и мы — стихийные. — Сколько классов кончил? — спросил Жуков. «Фемф», — Фемф ответил Дерябин. — Неполно-среднее. Так пишу в самодоносках. Костенко рассмеялся. — Это про анкету? «А про чего же еще?» «Про нее, родимую, время не хочу, зато подшито и обратно в характеристике. Выдержан, хорошие показатели, привлекался, но смыл». «Слушайте, а меня за столом платил?» — спросил Костенко. «Он платить хотел, что правда, то правда. Но я выступал тогда, запретил ему и копейку тратить». А пачки денег у него были здоровые, он их с трудом из кармана доставал, как винт вывинчивал. Я-то все просадил, а, может, потерял. «Почему в милицию не заявил, что деньги пропали, Спиридон?» — спросил Жуков. «Я было думал. А потом похмелился и, ну, решил, всех к едрени в фене затаскаете». — А Менщикова утром уже не было? — спросил Костенко. — Нет, не было, — ответил Дерябин убежденно. — Неужто погубили Масенького? Дерябин, еще ближе подавшись к Спиридону, тихо сказал Костенко. — А тебе, Загибалов, что предлагал власти сдать? — Золото? — Раскололся, — покачал головой Дерябин. До задницы гляжу раскололся. Самородок я нашел, но и думал с собой взять, а он говорил продай власти. Продали? Мини продал, ответил дерябин. Вроде бы за пять косых пьяный дурак отдал. Потому руки-то его и запомнил, иначе праздве осталось в памяти это Дина. У него Д на руке было наколото. Про Д сейчас точно вспомнил. Магаран, Костенко. По месту нахождения. Менчаков освобожден из колонии досрочно. По наведенным справкам жил и работал после освобождения в поселке Знаменское. Тадава. Поселок Знаменское дежурному по отделению. Срочно установите в сберкассе поселка, когда и сколько снял со своего счета Менчаков Михаил Иванович «Взял ли наличными или положил на кредитивы?» Костенко Жуков. Дежурный в Знаменском оказался парень быстрый. Он пришел в дом заведующего из Усмана в 6 утра, а в 6.40 вызвал кратце Жукова. Имя Костенко ему ничего не говорило. Менчиков снял со своего текущего счета 45.92 15 тысяч рублей 12 октября прошлого года. Деньги положил на три аккредитива. Номера 561-24-21, 752-15-44, 942-28-97 в тот же день, товарищ Жуков. С вами говорит Костенко. Кто-кто? Костенко. Откуда вы? Поинтересовался Гуськов. Из Москвы. — А Жуков где? — Рядом. — Как в Москве дела? Тепло уж небось! — Гуськов перешел на лирику. «Тепло — Тепло! — рявкнул в рацию Жуков. — Вы начните опрашивать всех видавших Менчукова перед отъездом. Мы сейчас к вам вылетаем. Как у вас погодные условия? Сядете, снег начался с дождем, но мы фарме посветим. Глава девятая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 Я, знаете, тоже привычный, только гробиться за зря не хочу. Жуков, видимо, перед вылетом выпил, озорничал поэтому. "Ребята", прокричал он пилотам. "Полковник, бояться, велят поворачивать назад". Пилоты назад не повернули, начали зависать. "Бутылка-то есть?" спросил Костенко. Жуков достал из кармана плоскую фляжку. Спирт